Глава девятая. Джо открыл глаза. Астрал исчез, а вместе с ним Лунветор и остальные мистики. Он был один в палате. Стены окрашены в мягкий желтый цвет. В нос ударил резкий запах антисептика. Гудел кондиционер и попискивал кардиомонитор. У меня получилось! Я жив! воскликнул он. Джо попытался сесть, но тело не слушалось. Он посмотрел на свои руки и не узнал их. «Да и вообще это были не руки, а лапы!» Джо осмотрелся. Его тело стало пушистым и трехцветным. «Нет», — выдохнул Джо, — «я попал в кота?» Он повернулся, чтобы посмотреть на лежавшее рядом тело. Вот его тело, его голова, лежавшая на подушке, его осунувшееся лицо. Веки дрожали, как будто он вот-вот проснется». «Погодите», — размышлял Джо, — «если я в коте, то кто же тогда?» Джо стало не по себе, когда при нем его тело открыло глаза. «А? Что?» — услышал он голос двадцать два. «Ты что, в моем теле?» — в ужасе воскликнул он. «Нет, этого не может быть. Надо же было так промахнуться!» Двадцать два смотрела на него его глазами. И тоже была не в восторге. «Ты что, кот?» «Почему ты в моем теле?» — возмутился Джо. Двадцать два подняла руки и уставилась на кисти, болтавшиеся на запястьях. «Человеческие руки!» «У меня есть тело! Гадость какая!» — завопила она. «Я не хочу быть в коте, ненавижу котов! Чертов лунветер, он все перепутал!» — причитал Джо. В этот момент в палату вошли доктор и медсестра. Следом вошла женщина с кошачьей переноской. «Док, вы должны помочь мне», — сказал Джо умоляющим голосом. «Я хотел в свое тело, а попал в кота». Доктор, медсестра и тетка с переноской недоуменно уставились на него. «Черт», — простонал Джо, — «они не понимают меня. Они думают, что ты — это я. Значит, ты и объясняй». Когда доктор взяла руку Джо, чтобы пощупать пульс, 22 откашлялась. А госпожа доктор», — сказала она голосом Джо, — «у нас тут проблемка. Я нерожденная душа, и на семинаре меня все устраивает». Доктор нахмурилась и сделала пометку в своем планшете. «Что ты несешь?» — рявкнул Джо на 22. «Они решат, что ты спятил! В смысле, я спятил! Черт!» «Не понимаю, как такое могло случиться?» «Я попала в твое тело, потому что оно было свободно, и у него не было души!» Зашипела на него двадцать два. «Тогда почему я попал в кота?» «Почем я знаю?» — воскликнула она. Доктор обеспокоенно наблюдала за этой странной беседой. «Может, нам стоит пригласить кого-нибудь? Родственников или друзей?» — спросила она. «Ответь ей нет!» — приказал Джо. «А, нет!» «Двадцать два» заставило тело Джо говорить. «Вы знаете, какой сегодня день?» — спросила доктор. «Худший день в моей жизни!» — ответила «двадцать два». «Я не хочу быть здесь! Терпеть не могу землю!» «К сожалению», — сказала доктор медленно, — «вам придется задержаться здесь на какое-то время. Это ненадолго». Она потянулась к коту. «А у котика есть еще одно ответственное задание у другого пациента». Джо замахнулся когтями на руку докторши. «Никуда он не пойдет, пока не вернется в свое собственное тело!» «Ладно, ладно», — сказала доктор, отдергивая руку. «Да объясни же ей», — сказал Джо. Двадцать два глубоко вздохнула. «Мисс доктор, душа, которой принадлежит это тело, очутилась в этом коте». «Замолчи немедленно», — приказал Джо. «Естественно, что он не хочет уходить». Закончила двадцать два. «Пусть кот останется с вами», — сказала доктор. «А вам надо отдохнуть, хорошенько отдохнуть». «Договорились?» Доктор и медсестра направились к выходу. Их спутница взяла переноску и пошла с ними. «Я приду за мистером Моркинсом через десять минут», — сказала она напоследок, выходя из комнаты с переноской в руках. «Десять минут!» — воскликнул Джо, когда они ушли. «Нам надо выбраться отсюда!» «Ни за что! Я никуда не пойду!» — запротестовала 22. Она с отвращением посмотрела на тело Джо. «Поверить не могу, что я оказалась в этом! Дурацкая планета! У меня гибкие мясные палки!» Она брезгливо пошевелила пальцами Джо. «Теперь я все ощущаю!» «Не отвлекайся!» — завопил Джо, саданув ее лапой. «Послушай, нам надо выбираться отсюда, пока меня не забрали!» «Забрали?» — воскликнула Двадцать-два. — Хочешь сказать, что собираешься уйти? — Пока ты в моем теле ни за что. — Спокойно. Джо перевел дыхание. — У тебя получится ходить? — Понятия не имею, — взвыла Двадцать-два. — Я проваливала экзамен по теловождению, дай подумать, 436 раз. — Вот это влипли, — подумал Джо. — Встань и попробуй. 22 задумалась, как будто рассматривала другие варианты. Наконец она кивнула. «Нам нужно отыскать лунветра. Он все исправит». Джо поднялся на все четыре лапы и посмотрел на пол. «Да, путь предстоит неблизкий». «Я кот», — сказал Джо самому себе. «Я справлюсь». Он прыгнул, вытянув вперед все четыре лапы и шмякнулся животом на линолеум. У двадцать два дела обстояли не лучше. Она умудрилась встать с постели и теперь покачивалась на двух ногах, как на ходулях. Расставив для равновесия руки, она сделала первый шаг. Потом следующий. Она добрела до кресла рядом с кроватью и рухнула в него лицом вниз. — Я передохну тут чуть-чуть, — пробормотала она. — И не думай! — Джо подтолкнул ее лапой. — За мной могут прийти в любой момент! Они вышли в коридор. Джо ковылял на разъезжающихся лапах. 22 два пошатывалось на чужих ногах. К счастью, коридор был пуст. Впереди Джо заметил светящуюся табличку над входом. До него оставалось всего несколько шагов. Они почти дошли, когда в коридоре показалась доктор. К счастью, она сосредоточилась на чем-то в планшете. «Сюда!» Джо толкнул 22 в открытую дверь. Она упала на кровать, к чрезвычайному удивлению пациента, который на ней лежал. Когда доктор ушла, Джо вытолкал 22 с кровати. Они поковыляли к лифту. «Неплохо», — сказал Джо, когда они, наконец, добрались. «Теперь нажми кнопку вниз». 22 попробовала, но с непривычки пальцы ее не слушались, и она тыкала и тыкала в панель, но ни разу не попала. «Осторожнее». «Осторожнее! Этими пальцами я зарабатываю на жизнь!» Раздосадованный Джо запрыгнул ей на руки и стукнул по кнопке лапой. «Динь!» Дверь лифта открылась. «Внутрь!» — приказал Джо. «Двадцать два» ввалилась в лифт. Когда двери закрылись, она облегченно съехала по стене на пол. «Теперь дальше». «Что там говорил лунветр?» — спросил Джо, спускаясь на пол. «На углу 14 и 7. -й? «Это в Челси!» — сказала 22. Рядом с парком Джексон-Сквер. — Откуда ты знаешь? — спросил пораженный Джо. — Из твоего никчемного мозга, — ответила Двадцать-два, постучав пальцем по голове. — Эй, не смей там шариться! — воскликнул Джо. Меньше всего ему хотелось, чтобы 22 копалась в его собственных мыслях. Она закатила глаза. — Расслабься! Там скорее пусто, чем густо. Джаз, джаз, джаз и опять джаз! Двери лифта открылись. Перед Джо была полоса плиточного пола, а в конце — матовые стеклянные двери. Путь к свободе. Он проковылял через вестибюль. Они почти справились. Но когда парочка дошла до дверей, двадцать два остановилась. На ногах Джо она держалась неуверенно. «Все происходит слишком быстро», — сказала она. «Давай подождем минутку и вперед, живее!» Джон нервно оглянулся через плечо, заметив врачей и медсестер, спешивших в их сторону. «Они сейчас нас догонят!» Джо спрыгнул на пол, чтобы открыть автоматические двери. Потом забрался на руки к 22, направляя ее к выходу. На улице их окатила волна шума. Гудели такси, завывали пожарные машины, грохотали отбойные молотки. Дома головокружительно тянулись вверх. Мимо них по тротуару мчались толпы людей. Джо почувствовал, что «22» прижала его покрепче к себе. Она сделала было шаг назад, но людской поток подхватил ее и повлек за собой. «Просто шагай дальше», — сказал ей Джо. Они уже почти перешли улицу, когда «22» замерла, слишком напуганная, чтобы сделать еще хоть шаг. Люди раздраженно натыкались на них и обходили. Светофор загорелся зеленым — и четыре полосы движения рванулись вперед. «Не стой на месте!» — взвизгнул Джо. «Ты в Нью-Йорке! Здесь не рекомендуется стоять посреди улицы! Живей, живей, живей!» Он хотел подтолкнуть ее и в отчаянии замолотил лапами по руке, но забыл, что теперь у него очень острые когти. Почувствовав боль, 22 вскрикнула. Она выронила кота и бросилась на перерез потоку машин. «Только не это!» — простонал Джо. Она растворилась в толпе на другой стороне улицы. Джо заметался по тротуару, ныряя между ног. Он пытался отыскать двадцать два, но видел только бесчисленные лодыжки. С кошачьей точки зрения ему казалось, что он очутился среди ходячих деревьев. Джо обыскал весь квартал. Наконец он заметил мужчину в больничной пижаме, усевшегося у какой-то двери и закрывшего лицо руками. Лица он не разглядел, но собственное тело Джо узнал сразу. Со вздохом облегчения он поспешил к нему. Когда Джо приблизился, двадцать подняла голову. Ее колотила мелкая дрожь. «Прости, я забыл, что у меня есть когти», — сказал он. «Теперь пошли дальше». Двадцать два не тронулась с места. «Ни за что!» «Буду сидеть тут, пока твое бесполезное тело не умрет». Ждать осталось недолго, потому что вот-вот у тебя в желудке начнется землетрясение. Джо ошарашенно уставился на нее. Землетрясение? В желудке? Что она несет? И тут до него дошло. Она хочет есть. У него возникла идея. Он бросил двадцать на крыльце и метнулся за угол, к ближайшей пиццерии. Джо дождался, когда парочка пройдет через дверь и шмыгнул за ними. о От запаха пиццы его усы затрепетали от удовольствия. Джо с радостью обнаружил, что даже став котом, он не перестал любить пиццу. Кот подбежал к стойке. Пока официант принимал заказ, он вытянул лапу и стащил ароматный кусок. В зубах он принес его 22. Она не двинулась с места и выглядела еще более несчастной, чем прежде. «Это место в сто раз хуже, чем я думала», — пожаловалась она. «Шумная, яркая и...» Она замолчала, потянув носом воздух. «Что это у меня в носу?» «Это запах», — объяснил Джо и помахал кусочком, направляя к ней волну соблазнительного аромата. «Двадцать два оживилась». «А ведь пока только запах, а у нее еще и вкус есть». Он протянул ей кусочек. «Ну же!» «Двадцать два с опаской попробовала». Ее глаза расширились от удовольствия. «А это совсем не дурно», — сказала она, и с жадностью набросилась на пиццу. Доев, она облизала пальцы. «Странно, но я уже не такая злая, как раньше». «Отлично. Идем искать лунветра?» «Это зависит от того», — сказала она, вставая, — «есть ли у тебя еще горячие треугольнички».